Глава 6 Бедная мисс Кеннеди. Вернувшись в спальню, Патт и Изабель увидели, что Хиллари проснулась. Она потребовала рассказать, где они были. «Мисс Робертс заходила, включила свет и разбудила меня. Я заметила, что вы положили подушки под одеяло, но мисс Робертс ничего не видела. Чем вы занимались?» Пад все рассказал Хиллари. Та слушала, а от изумления, а потом спросила. — А в следующий раз что учудите? — Серьезно, вы сумасшедшие. С трудом верится, что вы в прежней школе были старостами. Ведете себя, как дети. Слова Хиллари вызвали у сестер досаду, потому что они и сами начинали осознавать неразумность своего поведения. Пат и Изабель улеглись в постели и задумались о случившемся. Они вели себя дерзко и смело. Однако веселого в этом было мало. В десять часов утра Пат и Изабель спросили у мисс Робертс разрешение отлучиться. Очевидно, учительницу предупредили, потому как та сразу кивнула и вопросов не задавала. Близняшки направились в кабинет мисс Теобальд. Директриса составляла расписание и попросила девочек присесть. Они со страхом ждали, когда мисс Теобальд закончит свое занятие. И Пад и Изабель нервничали куда сильнее, чем показывали. Пад беспокоила, что директриса может написать о случившемся их родителям. Несмотря на недовольство учебой в Сент-Клэре, ей вовсе не хотелось, чтобы мисс Теобальд рассказала о ее скверном поведении в школе. Наконец, директриса отложила ручку, развернула стул и посмотрела на близняшек. Выглядела она серьезной, но не сердитой «Я просмотрела ваши характеристики из прежней школы, которые мне прислал ваш отец», — заговорила мисс Теобальд. «Они отличные, и, похоже, там вы показали себя весьма прилежными и разумными ученицами». «Я не думаю, что за несколько недель вы могли кардинально измениться» поэтому не буду обращаться с вами как с непослушными и безответственными девочками. Я также понимаю, что вашему странному поведению вчера вечером есть объяснение. Ну и напугали же вы нас, мамзель, когда заявились в классную комнату в халатах». Директриса улыбнулась. Близняшки облегченно вздохнули, и Патт начала рассказывать о том, что случилось на уроке французского. «Французский здесь не такой, как в нашей прежней школе. Как бы мы ни старались, у нас все получается плохо. Мы не виноваты. А мамзель вчера просто разозлилась на нас и...» Мисс Теобаль терпеливо выслушала объяснение пад «Что ж, ваше затруднение с французским очень легко решить», сказала директриса. «Я поговорила с мамзель». И она считает, что вы хорошо говорите и понимаете речь на слух. Но писать по-французски, как подобает, вас не обучили. Мамзель предложила каждый день заниматься с ней дополнительно по полчаса, пока вы не нагоните класс. Это очень любезно с ее стороны, поскольку она очень занята. Недопонимание произошло лишь потому, что вы немного отстали от класса. И если вы готовы приложить усилия и позаниматься с мамзель, Мы больше не будем вспоминать о том, как глупо вы вчера себя вели. Сёстры смотрели на мисс Теобальд, испытывая смешанные чувства. Они обрадовались, что их не будут отчитывать за вчерашнее. Но, боже мой, дополнительные занятия французским каждый день! Какая скука! Но все-таки как великодушно поступила мамзель безобразия, предложив помочь им. «Спасибо, мисс Теобальд!» — наконец проговорила Патт. «Мы постараемся. А когда нагоним остальных, нам не будет так стыдно, что нас ругают перед тем классом». «Вас никто не будет ругать, если мамзель увидит, что вы стараетесь», — заметила мисс Теобальд. «А теперь вступайте к ней и договоритесь, во сколько удобнее всего проводить дополнительный урок. И чтобы больше никаких хождений по коридорам в десятом часу вечера». «Конечно, мисс Теобальд!» Близняшки улыбнулись директрисе. После разговора у них отлегло от сердца. Поступок, за который, как они думали, их ждало серьезное наказание, теперь казался им глупым недоразумением, и сестры искренне раскаивались. Пат и Изабель вышли из кабинета директрисы и побежали в учительскую гостиную. Мамзель сидела там, проверяя стопку сочинения и бормотала себе под нос, ставя отметки. «Хорошо, моя маленькая Хиллари. Ах, это ужасная девица джоан «О, войдите!» Близняшки вошли в комнату. При виде девочек мамзель просияла и, подойдя к ним, похлопала их по плечам. Несмотря на вспыльчивый характер, сердце у нее было доброе. «Ага!» «Теперь поглядим, получится ли у вас нагнать остальных», — сказала она. «Будете заниматься со мной каждый день, и мы подружимся». «Договорились?» «Спасибо, мадемуазель», — ответил опат. «Мы вчера вели себя очень глупо. Мы больше так не будем». «И спасибо, что предложили заниматься с нами каждый день», — добавила Изабель. Уроки с мамзель проходили теперь мирно. Учительница была терпелива спад Изабель, а те, в свою очередь, старались вовсю. А вот на уроках бедной мисс Кеннеди никто не хотел стараться. Дженнет прирожденная задира и любительница розыгрышей, не упускала случая подшутить над незадачливой учительницей истории. У Дженнет имелась превосходная коллекция карандашей для розыгрышей, и она с превеликим успехом опробовала их на мисс Кеннеди. У одного карандаша грифель был резиновый, и когда мисс Кеннеди попыталась что-то написать им, он стал вихлять из стороны в сторону. У другого грифель проваливался внутрь, стоило чуть сильнее нажать на него. Взгляды девочек были прикованы к несчастной учительнице, которая по неосторожности взяла негодные карандаши и теперь недоумевала, почему они не пишут. Затем дженнет подложила мисс Кеннеди карандаш, который совсем не писал, хотя имел превосходно заточенный грифель. Тщетные попытки учительницы истории вывести очень хорошо, надавив изо всех сил на стриё карандаша, вызывали у девочек приступ смеха. — Девочки, девочки, потише, пожалуйста, — попросила мисс Кеннеди. — Откройте страницу 87 сегодня я расскажу вам как люди жили в семнадцатом столетии в классе будто зашелестело листва на ветру так громко ученицы шуршали страницами учебников при этом бубя себе под нос 87 87 какую страницу вы сказали мисс кеннеди как ни в чем не бывало спросила кэтлин которая конечно же знала 87 вежливо повторила учительница Она всегда вела себя исключительно вежливо, в отличие от грубоватой мамзель и насмешливой мисс Робертс. — О, так восемьдесят семь! — хором протянули девочки и тут же, серьезным видом, вновь принялись сосредоточенно листать страницы. Внезапно Дженнет, не выдержав, хихикнула, и весь класс покатился со смеху. Мисс Кеннеди постучала по столу. — Пожалуйста! «Пожалуйста, ведите себя потише. Вернемся к уроку». «Мисс Кеннеди, скажите, а в семнадцатом веке люди одежду носили или звериные шкуры?» Невинно поинтересовалась Дженнет. Мисс Кеннеди удивилась такому вопросу. «Разумеется, одежду. И вы это знаете», — ответила учительница. «Посмотрите, на этом рисунке изображена одежда того века». Так что вам следует догадаться, Дженнет, что никакие шкуры тогда не носили. «Что? Совсем никакие?» — подхватила шутку Хиллари. Это прозвучало совсем не смешно, но все уже так развеселились, что готовы были смеяться над чем угодно. «Может, потому что они о собственной шкуре заботились?» Все засмеялись громче, хотя толком не поняли, что имела в виду Хиллари. «Девочки!» «Я этого не потерплю! Так нельзя!» — сказала мисс Кеннеди. «Я должна пожаловаться на вас!» «О, пожалуйста, не надо! Пожалуйста, мисс Кеннеди!» Хором заголосили ученицы, а одна или две девочки притворно всхлипнули. Бедная мисс Кеннеди! Такое случалось на каждом уроке, разве что старшеклассницы вели себя получше. Ученицы же младших классов подшучивали над учительницей не со зла. Им просто хотелось повеселиться. И они не задумывались о чувствах мисс Кеннеди, поэтому и сделали ее объектом своих шуток. Однажды утром, на очередном уроке истории, когда класс разошелся уж очень сильно, Дженнет переглянулась с девочками. Кэтлин захихикала, потому что знала, что та задумала. По сигналу Дженетт, Все должны одновременно бросить на пол свои учебники. Дженет кивнула, и девочки выпустили из рук книги. Бабах! Мисс Кеннеди подскочила от испуга. Тут вдруг открылась дверь, и вошла мисс Робертс. Она вела урок в соседнем классе, и когда услышала грохот за стеной, решила узнать, в чем дело. «Мисс Кеннеди!» знаю, собираетесь ли вы жаловаться на кого-нибудь из девочек, — холодно произнесла мисс Робертс, — но я бы хотела узнать их имена после утренних уроков. Не сомневаюсь, что вам, как и мне, сложно вести занятия при таком шуме. Мисс Робертс сурово посмотрела на ученицы те притихли, а некоторые залились краской. Мисс Кеннеди тоже покраснела. — Простите за шум, мисс Робертс. Видите ли... Но мисс Робертс уже вышла, плотно закрыв за собой дверь. «Кенни не станет ни на кого жаловаться», — прошептала Дженнет Изабель. «А если станет, ей придется написать жалобу на весь класс. Она постыдится так делать». Мисс Кеннеди и правда не пожаловалась на девочек. Но той ночью она от беспокойства не сомкнула глаз. В Сент-Клэр мисс Кеннеди пришла, чтобы выручить свою заболевшую подругу, мисс Люис, которая была о ней очень высокого мнения. Но теперь она думала, что подвела подругу, потому что девочки совсем отбились от рук и вряд ли хоть что-то усвоили из урока в истории в этом семестре. А мисс Робертс, подумать только, пришла в класс и так сурово разговаривала с ней а потом ни словечко не сказала в учительской гостиной после занятий. Вдруг она пожаловалась на нее мисс Теобальд. Как же неприятно чувствовать себя такой клушей! Бедная мисс Кеннеди не видела в своей неудаче ни одного, даже самого маленького светлого пятнышка. — Я просто боюсь девочек. Вот почему у меня ничего не получается, — осенила вдруг мисс Кеннеди. И я не хочу на них жаловаться, потому что тогда они не взлюбят меня, и мои уроки превратятся в сущий кошмар. Тем временем в спальне девочек Дженет придумывала новые розыгрыши для ни о чем не подозревающей мисс Кеннеди. У Дженет были братья, настоящие сорванцы, и они присылали ей разные приспособления для забав, которые уже опробовали у себя в классе. «Пап, Изабель, вы не спите?» Шепотом позвала близняшек дженнет «Братья скоро отправят мне огненные шутихи. Знаете, что это такое?» «Нет», — ответили сестры. «Что?» «Если их бросить в огонь, они трещат, искрят и шипят», — шепотом объяснила дженнет «Я сижу прямо рядом с камином. Так что на следующей неделе будет весело, вот увидите. Посылка придет завтра». Близняшки захихикали. «Интересно, что скажет Кенни, когда огонь в камине неожиданно начнет шипеть, искрить и трещать?» Они представили выражение лица мисс Кеннеди. «Дженет!» — шепотом позвала пар. «Давай!» Но тут Хиллари, ответственная за дисциплину в спальне девочек, сделала им замечание. «А ну замолчите! Вы же знаете правила! Ложитесь спать!»